Тот легендарный город, который вот уже несколько веков тщетно ищут тысячи мечтателей. Она несколько минут оставалась в забытье. Очнувшись, она задумалась над тем, как добыть сокровища. Прежде всего, она решила не посвящать в свою тайну никого, кроме самых доверенных людей. Помимо полковника Диксона, в ее отряде было несколько человек, более или менее посвященных в тайну сокровищ.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 Час спустя уже была готова лестница, сколоченная по распоряжению Корнелиуса Фьельда из стволов высоких деревьев, вырубленных в близрастущем лесу. Ступени ее для выигрыша во времени сделаны были с помощью лоссо. Как только импровизированная лестница была готова, ее тотчас же приставили к скалистой, почти вертикальной стене, и Диана Первой стала по ней взбираться.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 Как и Дерош, полковник всунул в нору руку и вытащил несколько зерен золотого песку. Диана, с снедаемая лихорадочным волнением, последовала примеру полковника и просунула туда же свою нежную маленькую ручку. Ее пальцы нащупали золото. Песчинки металла прилипли к ее руке и забрались под ногти. «Золото! Это золото!» — воскликнула она, пьянея от восторга.